Глава 20. Павловская сессия. Июнь 1950 года. Начало войны в Корее. В тюрьмах пытают на допросах членов еврейского антифашистского комитета. Приговорены к расстрелу участники ленинградского дела. Как социально опасный находится в тюрьме за борьбу с Лысенко э ф р е м с о н В разгаре... Борьба с безродными космополитами за утверждение российского, русского приоритета во всех областях науки и техники. Прекрасное яркое лето. Я студент четвертого курса. Облечен доверием. Академик Скрябин поручает мне руководство экспедиции на Белое море для сбора гельминтов. Паразитов птиц и зверей побережья. Я начальник отряда. Подданных у меня нет. Мои друзья-студенты, согласившиеся было в последний момент, отказываются. Слишком трудная, может быть, экспедиция. Я все равно счастлив. Меня притягивает север. В это время отдел науки ЦК КПСС организует Павловскую сессию. Так назвали объединенную сессию двух академий, большой и медицинской, собранную для установления иерархического порядка физиологии. п р и м е ч а н и е Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика Павлова, с т е н о г р а ф и ч е с к и й отчет. Москва-Ленинград. 1950 год. Лейпсон. Академик Арбели. Неопубликованные главы биографии. Ленинград. Наука. 1990 год. Александров. Трудные годы советской биологии. Записки современника. Санкт-Петербург. Наука. 1992 год. Грицман. «Медицинские мифы XX века. Москва. Знания. 1993 год». г р е х э м «Естествознания, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе». Москва. п о л и т и з д а т 1991 год. Эдемс. «Биология в Советской Академии Наук». 1953-1956 годы. Советская наука и технология. Внутренние и внешние перспективы. Вашингтон, 1977 год. Конец примечания. Схема отработана. Павлов давно мертв. Он, как и Мичурин, ответственности за такое использование своего имени не несет. Главный враг определен, это любимый ученик-последователь и сотрудник Павлова, академик Леон Абгарович Арбели. Примечание. л е п с о н академик Арбели. Неопубликованные главы биографии. Ленинград. Наука. 1990 год. Конец примечания. Арбеля раздражает партийное руководство своей значительностью, авторитетом, множеством занимаемых должностей. Арбеля будет играть роль Шмальгаузена на сессии «Восхнил» 1948 года. Определены и другие объекты критики. Анохин, Спиранский, они тоже ученики Павлова, но недостаточно ортодоксальные. Намечен для преследования и выдающийся грузинский физиолог Бериташвили. Истинных павловцев пятеро. Главный в роли аналога Лысенко Быков. Далее Иванов-Смоленский, а э р о п е т ь я н ц Розенков и Асратян. О чем в сущности идет речь? О том, что, как утверждают ортодоксы, согласно Павлову, все физиологические процессы в организме животных подчинены коре больших полушарий головного мозга. Эту подчиненность следует изучать развитым Павловым методом условных рефлексов. Кто этого не делает, кто... не признает всеобъемлющую руководящую роль коры больших полушарий и при этом и з у ч а ю т другие аспекты физиологии, субъективный идеалист, как Арбели. Это вообще опасные люди. Они не признают руководящей роли верховных властей и при этом занимают хорошо оплачиваемые должности. Должности эти гораздо правильнее отдать истинным павловцам. Сессию открыл президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов. Какие он говорил слова. Он брат великого Николая Ивановича Вавилова. Затем с жесткими партийными установками выступил вице-президент медицинской академии Розенков. Основные доклады сделали «Быков. Развитие идей Павлова. Задачи и перспективы» и «Иванов-Смоленский. Пути развития идей Павлова в области патофизиологии высшей нервной деятельности». Основное содержание докладов «Обвинения физиологов, отступающих от генеральной, единственно правильной научной линии, павловской физиологии примечание н а у ч н а я сессия посвященная проблемам физиологического учения академика павлова стенографический отчет москва л е н и н г р а д 1950 год конец примечания поведение обвиняемых также было традиционным в первом выступлении на сессии арбели еще как-то сопротивлялся на последнем Десятым. Как и на сессии восхнил, Арбели выступил с признанием своих ошибок. Он был сломлен. Анохин правила игры соблюдал лучше. Он не только сразу признал все инкриминируемые ему ошибки в следовании великому учению Павлова, но еще указал и на другие свои ошибки, не замеченные в докладе Быкова. После Павловской сессии Арбели и Береташвили были уволены со всех своих постов. Были уволены и их основные сотрудники. Одних физиологов учеников Павлова уничтожают другие физиологи, тоже ученики Павлова. Это отработанный, ставший традиционным способ для Сталина и его команды. Это тяжелое нравственное испытание и для жертв, и для хищников. Но сценарий отработан. И те, и другие знают, что стоит за неподчинением. Все знают, как важно должным, ожидаемым способом заявить о себе на таких сессиях. Число желающих выступить исчисляется многими десятками. На Павловской сессии захотели выступить 209 человек. Слово дали 81, всем времени не хватило. Тогда они передали для опубликования тексты своих непроизнесенных речей. Тяжело читать эти речи. После сессии, у в о л ь н е н и я и з г н а н и я из университетов и научных институтов. Прекращение исследований в неортодоксальных направлениях. Не хочу я писать об этом подробнее. Пусть заинтересованный читатель возьмет толстый том стенографического отчета с текстами речей. Примечание. Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика Павлова. Сценографический отчет. Москва-Ленинград, 1950 год. Конец примечания. Только надо бы принять перед этим противоядие. После триумфа Павловского учения победители разбирали должности и звания. На заседании отделения биологии Академии наук СССР прошли выборы в а к а д е м и к е Баллотировался член-корреспондент Асратян в действительные члены. Его заслуги с трибуны в пышных выражениях живописали перед голосованием члены отделения академии. к Заслуги и достоинства были бесспорны, выступили почти все. После вскрытия урны с бюллетенями Оказалось, что все против, каждый надеялся, что за будет кто-то другой.